Письмо 11. Многие языки. 30 марта 1915 года. Изучайте языки. В этой войне моим действием очень мешает слабое знание немецкого языка. С теми, кто находится здесь уже давно, я могу общаться просто при помощи мыслей, но те, кто лишь недавно попал сюда, продолжают говорить на том языке, на котором они разговаривали на земле, и часто этот язык представляет собой какой-нибудь местный диалект. Это одна из причин того, что деятельность моя имеет наибольший успех преимущественно в английской армии. Я могу читать мысли немцев и французов, но они не всегда меня понимают. Родители тех двух бельгийских женщин находятся здесь уже давно, и потому мы общались друг с другом мысленно. Изучайте языки, когда вам придется жить и действовать в этом мире, знание их возможно, пригодится вам еще больше, чем на земле, ибо расстояния здесь преодолеваются со скоростью мысли, и человек способен в мгновение ока перенестись из одного места в другое. Письмо двенадцатое. Прекрасное существо. 1 апреля 1915 года. Ангел, которого мы называем прекрасным существом, тот самый, что сопровождал меня в путешествии среди планет, хочет сказать здесь несколько слов о любви и ненависти. Мне кажется, их можно назвать выражением смертной и бессмертной сущности человека в первые дни войны. «Любовь и ненависть». «Тот, кого я любил, объявил мне войну, и народы земные восстали один на другого». Зеленые поля окрасились кровью, и не стало слышно голосов сверчков в пышных нивах. Они потонули в криках боли и ярости, когда люди обрушили друг на друга свою ненависть. И сердце мое стало печальнее, чем зимнее небо над Лондоном. Казалось, не осталось больше радости на земле, ибо любовь умирала, и мир был мертв, и люди умирали повсюду. Мене-мене текел у парсин было начертано на стенах храма человеческого. «Мене-мене-текел-упарсин» — слова чудесным образом появившиеся на стене во время первого вавилонского царя Валтасара, которые означают «Мене исчислил Бог, царство твое, и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким перс Разделено царство твое и дано медянам». И персом. В эту же ночь Валтасар был убит. Смотри, Даниил, глава пятая, стихи двадцать четвертый, «И сказал я сердцу своему, куда же попали мы в разгар дня нашей жизни, и для чего мы ждем заката, ведь любовь пропала, и весь мир пропал, так не пропали ли тогда и мы сами?» А затем, глядя в пустоту своей собственной веры, услышал я голос, исходящий как бы из центра всего сущего, и этот голос сказал мне «Возьми перо и пиши, ибо тому, кто уже все потерял, открываются сокровища истинной сущности человека». Я – та истинная сущность, о которой позабыли вы, когда пытались отыскать любовь во внешнем мире. Я – та истинная сущность, о которой забыли народы, когда отправились уничтожать друг друга. Я есть мь, единая сущность. И дом мой во всех этих сердцах, преисполненных ныне любовью и ненавистью. И всякий раз, когда они ранят друг друга, они ранят меня. Когда они сомневаются друг в друге, они сомневаются во мне. Но когда они любят друг друга, они любят меня. И никак иначе нельзя понять меня, кроме как через любовь и ненависть, через веру и сомнение – Ведь любовь и ненависть – два полюса одного магнита, а сомнение и вера – мои дети, близнецы. Тот, кто никогда не сомневался, не знает, что такое вера, а тот, кто никогда не ненавидел, не может знать, что такое любовь. Если в сердце не осталось радости, я заполняю его собой. Хотя на земле люди мои истребляют друг друга, на небе они по-прежнему живут в согласии. Освободившись от телесной слепоты, они видят друг друга в истинном свете. Двое солдат отправились на войну, и пуля каждого из них пронзила сердце другого. Их ненависть была так же горяча, как и любовь, но вот неожиданно, оба оказались во мраке смерти, их руки соединились, и ненависть их обратилась в свою полярную противоположность, и они растворились в любви. Двое друзей оказались на этой войне во враждебных станах, и с каждой раной становились они все ближе друг другу, душа каждого страдала, чувствуя боль другого, и ни в жизни, ни в смерти не могли они убежать друг от друга. Если вы откажетесь от того, кого любили, да не дерзнете вы никогда возненавидеть его, даже если разум беспощаден, душа сострадательна. Даже если разум ослаблен сомнениями, душа может быть сильна своей верой. И даже когда разум пребывает в бездействии, душа разума продолжает оставаться на страже, утирая слезы с наших глаз своей невидимой рукой. Если во сне вы плачете, знайте, что это плачет ваша душа, скорбя о тех слезах, что пролили по вашей вине ваши враги. Когда вы проснетесь утром, и глаза ваши будут мокры от слез, знайте, что вы отдаете свой долг любви. Будьте добры к тем, кто любит вас, ибо любовь, как беспомощный ребенок, если вы изгоните ее из своего сердца, сиротливо будет она скитаться в одиночестве. Будьте добры к тем, кто ненавидит вас, ибо их брошенный ребенок где-то скитается в одиночестве. Погружаясь в сон, пошлите свою любовь тому, кто изо дня в день причиняет вам боль. И если перед сном вы не оставите свою ненависть, утром проснетесь с мокрыми от слез глазами. Я связующее звено. Я истинная сущность, чей дом в каждом сердце. Я слышу все, оставаясь в темноте. Я слишком велик, чтобы возгордиться. Ради ближних своих я не знаю покоя. О том, как вы старались заставить себя ненавидеть, мне говорит грусть ваших сердец, но вы не смогли заставить себя ненавидеть, потому что ваша душа никогда не спит, я связующее звено, и светильник мой никогда не гаснет.